20. И была ночь, и был день. Над городом, напрочь разрушенным землетрясением, висела какая-то пелена. То ли дым, то ли марево, не поймешь. Дневной свет казался от этого рассеянным, словно там вверху, выше облаков. Несущихся рваными клочьями над самой землей была натянута калька, калька размером во все небо. Этот рассеянный свет создавал впечатление полной и реальности происходящего. Казалось, что ты вдруг попал в какую-то страшную сказку, из которой не убежать, как не щипай себя за ладонь, не проснешься. Господи, почему же так низко идут облака? вдруг подумал Турецкий. Черные тучи действительно плыли над самой землей, задевая макушки деревьев и даже некоторые уцелевшие накренившиеся фонарные столбы. А, сообразил вдруг Турецкий, мы же в высокогорье. Долина лежит почти на тысячи метров выше уровня моря, поэтому облака летят прямо по нашим головам. Это не они летят низко, это мы высоко забрались. От того, что он нашел объяснение низкой облачности, ему стало как-то полегче хотя это ничего не меняло. Видя уже более восьми часов кровь, страдания, смерть, горе ни в чем не повинных людей, он не мог понять главного, за что. Можно было, конечно, вспомнить старинные как мир неисповедимый пути Господа. И Бог знает, что делает. Да это свыше, за грехи наши, Господь наказал. Но все это утешало слабо. Из-за низкой облачности было удивительно сыро. Одежда от этой сырости промокла насквозь за час, но пожары не унимались. Пожары, впрочем, были не фатальны. Дома здесь в высокогорье строились из камня. Горели только рухнувшие крыши, стропила, обрешетка, а также мебель, половые доски, потолки, но ну и столярка, рамы, двери, окна, обшивка, лестницы. Уцелевшим спасти не удалось почти что никого. Не было ни техники, ни инструмента. Кто мог, тут выполз, откопался сам. Кто был завален посерьезней, был обрещен почти наверняка на смерть. Оставшиеся наверху непострадавшие немного могли сделать голыми руками. На расчищенной поляне у огромного костра сидели старики, легко легкораненые, женщины и дети. Рогдай подбежал к костру и быстро отыскал Марину и Настеньку, примастившихся почти у самого огня. Вслед за Рогдаем подошел и Турецкий, В грязном и мокром насквозь бушлате из чужого плеча, накинутом прямо на лыжный костюм, в котором он ночью выбежал из гостиницы. Руки у него были ободраны в кровь, пальцы скрючило от непосильного напряжения. От виска до подбородка проходила тонкая, сочащаяся с укровицей рваная рана, задело рухнувшим крыльцом. «Часа через четыре прилетит вертолет с австрийскими спасателями», – сказал он Марине. На нём вас заберут отсюда вместе с тяжело ранеными. Как только раненых начнут грузить, я сразу приду за вами. Полтора места мне в вертолете твердо обещали. Часа через четыре. Как услышите, гудит. Готовьтесь. Времени будет мало. Минут пятнадцать на разгрузку и погрузку. Вопросы есть? А ты? А мы с Рогдаем дождемся солдат. Армию, технику, медицину. Через несколько часов Марина услышала и даже увидела садящийся вертолет, но боялась отойти с Настеньки от костра. Народа около огня становилось все больше и больше, и хоть гигантский костёр плыл щедро невыносимым жаром, но и его тепла уже не хватало на всех. «А что если вертолет окажется не тем, или на нем не окажется мест? Назад к огню нам с Настей снова не пробраться», – думала Марина. С другой стороны, мелькнуло у нее в голове. «И Саша вряд ли здесь найдет нас. Сюда не то, что рогдай, и мышь не проберется. «Ты хорошо согрелась, Настенька?» «Мне очень жарко, мама. Костер так жжёт!» «Давай-ка, милая, попробуем отсюда выбраться». Наконец им удалось покинуть толпу, плотно окружившую костер. И отойдя метров на сорок, они стали искать место, где можно было бы, защитившись от ветра, дождаться сигнала турецкого. «Пойдем, Настя, туда, там не ветрено», – Марина указала дочери на целивший угол склада с бочками, валяющимися на земле и стоящими на стеллажах в два, в три, в четыре этажа. Это царство бочек было защищено с наветренной стороны кирпичной стеной. «Рогдай найдет нас по следу, да и мы оттуда все будем видеть». Действительно, здесь, среди бочек, было совсем тихо и даже, пожалуй, уютно. Марина уселась на бочку, прижала Настю покрепче к себе и безучастно стала смотреть, как над костром, от которого они только что ушли, взлетают снапами искры. Уже почти совсем стемнело, а Саша все не шел. «Где он? Что с ним случилось? Ведь вертолет уже, наверное, полчаса как сел». Австрийские горноспасатели, каждый со своей собакой, выскакивали из вертолета один за другим. Здесь, за Кавказским хребтом, они оказались случайно, были на слёте спасателей под Тбилиси. Поэтому, как только весть о несчастье пришла к ним, собраться и сесть в вертолет было для них делом минут 30, не больше. Покинув винтокрылую машину, они мгновенно включили карманные рации для переговоров друг с другом. Надели каски, снабженные инфракрасными приборами ночного видения, опускаемыми на лицо, и тут же разбежались в разные стороны от вертолета. Общая рекогностировка – пункт первой отработанной программой действий в спасательной работе. Один из австрияков пробежал мимо закутка, в котором сидели Марина и Настя. «Форзихтихт!» – предупредил он на ходу Марину. «Дас ист лагерунг «Форзихтихт!» «Форзи?» Не поняла, испугалась Марина. «Форзехтехт!» – подтвердил австрияк, толком не расслышав ее. Марина, взглянув на спасателя, похолодела. Прибор для ночного видения закрывал половину лица, делая спасателя похожим на робота, на пришельца и выход с того света одновременно. «О, Господи!» «Форзехтехт!» – австрияк, удовлетворенный ее испугом, понесся дальше. И только тут до нее дошло, что он сказал ей «Это бензиновый склад, осторожно!» Он ведь не «Форзи» сказал «Форзихтихть», по-немецки «осторожно!» Она и без него знала, конечно, что это бочки с бензином. Несколько бочек были разбиты, и хотя бензин впитался в грунт давным-давно, видимо еще утром, но все равно бензином здесь пахло отчетливо. Совсем стемнело, когда Турецкий вместе с прибывшими медиками закончил грузить в вертолет раненых. «Давай!» – кивнул ему врач, сопровождающий раненых на большую землю. «Тащи своих! Минут восемь у тебя есть! Нет, даже десять!» Турецкий бросился в сторону костра за Мариной и Настей. «Саша! Саша!» – крикнула Марина Турецкому, сразу заметив мелькнувшие на фоне яркого костра два темных силуэта – мужчины и собаки. Пошли быстрее, вертолет ждать не будет. Настя, ну что? Подожди, мамочка, ботинок расшнуровался. Ну вот, как всегда. Марина наклонилась и начала помогать Настеньке, запутавшейся со шнурками. Турецкого в это время отвлек неизвестно откуда взявшийся старик. Голова его была забинтована. Из-под бинтов виднелись только ухо, глаз и клок седой бороды, стоящий колом от запёкшейся крови. Сынок! Почти простонал старик, обращаясь к турецкому. «Ты не поможешь нам развести еще один костер. К тому большому больше уже не пробьешься». «Минут через двадцать я помогу. Идет дедушка?» «Там дети у нас, груднички. Погибнут от холода. Мы уж и дрова собрали-сложили». «Зачем же дело стало?» «Зажечь, только зажечь. Я бы зажег сам, но руки...» Старик приподнял руки. И из длинных рукавов бушлата показались сплошь забинтованные кисти с пятнами крови на повязке. «Не могу сам зажечь, а бабам моим несподручно!» Турецкий мельком оглянулся на Марину и Настю. Марина никак не могла справиться со шнурком. Настя затянула его узлом, намертво. «Марина, разрежь, не возись!» «Да нет, он уже пошел. я зацепила!» На глаза турецкому вдруг попалось сметое ведро, валявшееся между бочками. «Где ваши дрова?» – спросил он старика. «Да вон они, рядом, сто метров!» Я мигом кивнул турецкий Марине и, схватив ведро, чепнул бензина из ближайшей бочки. «Пошли, быстро!» – скомандовал он старику. Добежать до сложенных горкой дров было минутным делом. Когда турецкий облил бензином дрова, он был удивился тому, как мало бензина осталось в ведре, не больше половины. Он не успел понять, почему это так, черпнул то он от души почти до края, лишь бы не расплескать по пути. Но размышлять особо времени не было. Турецкий достал спичку и черкнул ею, бросая ее так, чтобы головка вспыхнула в полную силу уже там, среди бумаги и дерева, политых бензином. Костер вспыхнул сразу. И вдруг двухметровое пламя объяло поленницу приготовленных дров. Одновременно с этим от костра мгновенно побежала огненная дорожка. Назад, на склад бензина, к Марине, к Насте. Ведро было дырявое. Турецкий понял все и вмиг похолодел. Все оборвалось внутри. «Марина! Марина!» Марина, закончив развязывать шнурок, приподнялась, держась за поясницу, повернулась на крик. И в этот момент огненный ручеёк пробежал мимо ее ног и добежал до бочек. Мгновенно всклубилась красно-жёлтая плазма огромного взрыва. Бочки пушинками полетели по ночному небу. Даже их двоих, турецкого и старика, стоявших в 100 метрах от склада, оторвало от земли, подняло в воздух и кинуло на зуб стены, торчавший метрах в пятнадцати за их спинами. Последнее, что увидел турецкий, это бочку – летящие в клубах кровавого красного пламени, высоко, метрах в сорока над бывшим складом, и там в небесах уже ахнувшие желтыми брызгами, густо и щедро разлетающимися на десятки метров. И турецкий снова, в который раз уже за прошедшие дни, ощутил себя проваливающимся в бездонный туннель, летящим внутри этого туннеля навстречу ослепительно яркому свету. Турецкий пришел в себя только глубокой ночью. Он ничего не мог понять, ничего не мог вспомнить в первые секунды своего возвращения к бытию. Перед глазами его было бездонное, южное звездное небо. На самом краю этого неба, над черной кромкой далеких горных хребтов, висел кроваво-красный, огромный диск луны. Полнолуние, подумал турецкий, а что ж она такая красная, эта луна? А, пыль! Ветер поднял пыль, землетрясение. Он вспомнил всё и попытался встать хотя бы на карачке. Рагдай сидел на куче битого кирпича. Это было все, что осталось от стены за их спинами, и выл на луну. Турецкий попытался сесть, но не смог. Только тут он почувствовал, что кто-то его поднимает, старается усадить, оказать помощь. Старика, который просил его развести костер, рядом не было. Здесь еще дедушка должен быть где-то, прохрипел турецкий окружившим его людям. Голова и руки забинтованы. Он сам не встанет, дедушка. Тетю твой дедушка, ответили ему, Ты сам-то чудом жив. Голова у турецкого закружилась, и он поплыл. Через неделю турецкий садился в тот же Ан 24, на котором десять дней назад они прилетели сюда вчетвером. На регистрации он предъявил свои настоящие документы. фурить не было ни малейшего смысла. Да и вообще ему уже все было до лампочки. В его правом нагрудном кармане пиджака лежали две справки, которые в Москве ему надлежало обменять на свидетельство о смерти. В левом нагрудном кармане лежал небольшой конверт с кирпичной крошкой, комочками сухой земли, оплавленными микроскопическими каплями металла. Всё, что осталось на месте гибели Марины и Настеньки. Самолёт долго держали на взлетной полосе. По злой иронии судьбы с ним снова летело начальство. Начальство везло с собой три гроба, успел заметить турецким мельком. Вот так вот проплыло у турецкого в голове. Когда мы везем домой гробы, они везут домой чемоданы. Когда же они сами возвращаются с гробами, мы привозим домой только горсть пепла.